Девятое. В то воскресенье, запомнившееся мне потому, что отец был в хорошем настроении, родители принимали у себя профессора Пруноса, согласно мнению отца лучшего в мире полиографа среди неживущих с супругой, лучшей в мире супругой лучшего в мире полиографа среди ныне живущих. Отец подмигнул мне, но я ничего не понял, хотя и знал, что он намекает на некий важный подтекст. Я не мог расшифровать этот намек как раз потому, что контекстом не владел. Кажется, я тебе уже говорил, что был занудой. Они беседовали за кофе, о том, что такой прозрачный фарфор делает кофе особенно вкусным, о манускриптах. Временами в беседе наступали неловкие паузы. В какой-то момент отец решил покончить с этим. Громким голосом, Чтобы я услышал из своей комнаты, он отдал приказ. «Сын, иди сюда. Слышишь меня?» Еще бы Адрия не слышал. Но он боялся, что разразится катастрофа. «Сын!» «Да!» — словно издалека откликаюсь я. «Иди сюда!» Выхода нет, нужно идти. У отца блестят глаза от коньяка. Чита пруна смотрит на меня с симпатией. Мама разливает кофе и делает вид, что ее тут вовсе нет. «Да, добрый день». Гости откликнулись «добрый день» и перевели заинтригованные взгляды на сеньора Ардевола. Отец наставил на меня палец и скомандовал. «Посчитай по-немецки. Отец, делай, что я тебе говорю». Глаза отца горели от коньяка. Мама разливала кофе, пристально глядя в чашки тонкого фарфора, которые делают кофе еще вкуснее. «Аин, два, три...» «Не бормочи, говори внятно», — остановил меня отец. «Начни заново». «Аин, два, три, четыре, пять, шесть, семь, acht, нензен». Я запнулся. «Дальше...» — рявкает отец. «Элф, трезен, вернон». И так далее, и так далее, и так далее. Отец говорит, как падре Данжела. Потом сухо приказывает. Теперь по-английски. Уже достаточно, Феликс. Подает, наконец, голос мама. Он говорит по-английски и маме резко. Не так ли? Я подождал пару секунд, но мама промолчала. Ван 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Очень хорошо, мальчик, сказал с энтузиазмом лучший в мире полиограф из ныне живущих. А его супруга молча аплодировала, пока отец не оборвал их. Подождите, подождите, и повернулся ко мне. Теперь на латыни «Но...» — восхищенно запротестовал лучший в мире полиограф из ныне живущих. Я посмотрел на отца, потом на маму, которая чувствовала себя так же неловко, как и я, но не отрывалась от кофе. Я начал. «Унус, уна, унум, дуа, дуае, дуа, трес, триа, квадра, квинкве, секс, септен, окто, новым, деком, и умоляюще «Папа, закрой рот». Сухо оборвал отец и посмотрел на профессора Пруноса, который бормотал: "Черт возьми, просто восхитительно, какая прелесть!" Сказала супруга доктора Пруноса: "Феликс!" Открыла рот мама: "Помолчи!" Бросил отец и обращаясь к гостям: "Это еще не все. Он тычет мою сторону пальцем. Теперь на греческом." «Хейс, миа, хэн, дуа, трес, триа, тетарес, тезарес, хекс, хепта, окто, эне, дека». «Восхитительно!» Теперь чита Прунос аплодирует, словно сидят в театре. «Хау?» «Не сейчас, черный орел!» Отец указал на меня, сделал жест сверху вниз, словно ловил морского окуня, и с гордостью произнес «Двенадцать лет!» И мне, не глядя в мою сторону, теперь можешь идти. Я закрылся в комнате, уязвленный тем, что мама даже пальцем не пошевелила, чтобы спасти меня из дурацкого положения. Я с головой погрузился в Карла Мая, дабы забыть о своих горестях. Ранний вечер, воскресенья, медленно перетек в поздний, а затем и в ночь. Не черный орел. Недостойный Карсон не осмелились отвлечь меня от моего горя. В один прекрасный день я узнал настоящее лицо Сесилии. Я долго старался рассмотреть его. Зазвонил колокольчик на двери в магазине, а Адрия, сказав маме, что идет на тренировку школьной команды по гандболу, а сеньору Берингеру, что делает уроки, сидел в углу, и тайком рассматривал пергаментные страницы латинского манускрипта XIII века. Он практически ничего не понимал, однако манускрипт вызывал в нем сильные эмоции. Колокольчик. Адрия решил, что это неожиданно вернулся отец из Германии и сейчас устроит ему выволочку. Тем более, что он всем наврал. Я посмотрел в сторону двери. Сеньор Беренгер, надевая пальто, что-то торопливо говорит Сесилии, это пришла она, после чего, держа шляпу в руке, выскакивает вон с недовольным лицом, даже не попрощавшись. Сесилия осталась стоять у двери, напряженно о чем-то думая. Я не знал, поздороваться с ней или подождать, пока она сама меня не заметит. Лучше, наверное, поздороваться. Или промолчать. Но тогда она удивится, когда увидит меня. А что делать с манускриптом? Лучше сказать? Нет, спрятать и потом, или подождать, пока увидит. Пора мысленно переходить на французской. Я решил не обнаруживать себя. Сесилия тяжело вздохнула и прошла в кабинет, на ходу снимая пальто. Не знаю, почему, но в тот день атмосфера была давящей. Сесилия не выходила в магазин. Вдруг я услышал, что кто-то плачет. Сесилия плачет в кабинете. Мне захотелось сквозь землю провалиться, потому что совершенно невозможно, чтобы она поняла, что я слышал, как она плачет. Взрослые люди плачут время от времени. А если пойти утешить ее... Мне было ужасно жаль Сесилию, потому что она всегда так хорошо держалась, и даже мама, которая с презрением смотрела на всех женщин около отца, отзывалась о ней хорошо. Кроме того, когда взрослый плачет, а ты ребенок, это производит большое впечатление. Поэтому Адрия хотелось исчезнуть. Женщина начала ожесточенно крутить диск телефонного аппарата. Я представлял ее, расстроенную, рассерженную, не понимая, что на самом деле в опасности был я. Сесилия в любой момент могла закрыть магазин и уйти, а я бы остался запертый в четырех стенах. «Ты трус!» «Нет, дай мне сказать. Ты трус!» «Пять лет ты поешь мне песню. Ах, Сесилия, в следующем месяце я все ей объясню, я тебе обещаю!» «Трус! Пять лет кормишь меня пустыми обещаниями! Пять лет! Я уже не девочка, слышишь?» С последним я был полностью согласен. Про остальное не понял ничего, и, как назло, черный орел остался дома и мирно дремал на ночном столике. «Нет, нет и нет! Сейчас говорю я!» Мы никогда не будем жить вместе, потому что ты меня не любишь. Нет, помолчи. Сейчас я говорю. Я сказала тебе, помолчи. Можешь засунуть себе в задницу все свои красивые слова. Все кончено, слышишь? Что? Адриа за своим столом с книгами гадал. Что кончено? Он вообще не мог понять, отчего взрослые вечно так озабочены этим «ты меня не любишь». если любовь — это жуткая гадость с поцелуями и всем таким. «Нет, не надо мне ничего говорить». «Что? Потому что я повешу трубку, когда мне приспичит нет, дорогой, когда мне на то будет охота». Первый раз я услышал такие слова. «Приспичит. Охота». Было забавно слышать такое из уст самого хорошо воспитанного человека из моего окружения. Сесилия бросила трубку на рычаг с такой силой, словно хотела разбить телефон, и принялась наклеивать этикетки на новые предметы, а потом делать записи в приходно-расходной книге, сосредоточенная и спокойная, словно тут не бушевала буря несколько минут назад. Мне не составило труда выскользнуть наружу через боковую дверь, а потом снова войти уже с улицы и сказать «Привет». и убедиться, что на лице Сесилии, всегда тщательно ухоженным, не осталось ни следа от слез. «Как дела, красавчик?» — улыбнулась она. А я замер, потому что передо мной вдруг оказался другой человек. «Что ты попросил у волхвов?» — поинтересовалась она. Я пожал плечами, потому что дома у нас никогда не праздновали День Волхвов. ведь подарки детям дарят родители, и нечего потворствовать глупым предрассудкам. Примечание. День волхвов. Праздник поклонения волхвов широко отмечается в Испании 6 января. По библейской легенде, три царя-волхва, Мельхиор, Гаспар и Бальтазар, явились поклониться младенцу Иисусу и принесли дары – золото, ладан и мирру. В испанской и каталонской традиции именно волхвы, а не Санта-Клаус или Дед Мороз, отвечают за зимние детские подарки. Непослушных детей пугают тем, что им вместо подарка достанется уголь. Конец примечания. Как только я узнал про волхвов, я узнал и то, что ожидание даров в моем случае сводится к ожиданию, какое решение примет отец. что на этот раз должно стать моим подарком или подарками. Выбор подарка никак не зависел ни от моих успехов в учебе, ни от моего поведения. Они должны быть образцовыми, это не обсуждалось. Но мне дарили что-нибудь подчеркнуто, так сказать, детское, ярко контрастировавшее с общей серьезной атмосферой нашего дома. Я попросил... Я вспомнил, как отец говорил, что подарит мне машину с сиреной, но горе мне, если я буду играть с ней в доме и шуметь. «Ну-ка, поцелуй меня», — сказала Сесилия, притягивая меня к себе и приобнимая. Через неделю отец вернулся из Бремена с Микенской вазой, которая потом много лет стояла в магазине, и, как я понял, с целой кучей бумажных находок. Там было несколько настоящих жемчужин. Первое издание, авторские рукописи и манускрипт XIV века, который, по словам отца, станет украшением его коллекции. И дома, и в магазине ему сообщили, что за время его отсутствия было несколько странных телефонных звонков. Звонившие просили сеньора Ардевола, а ему будто было наплевать на то, что должно было произойти через несколько дней. Он сказал мне, «Смотри, смотри, какая прелесть», и показал какие-то тетрадки. Это были наброски, сделанные прустом незадолго до смерти. Мелкая вязь скорописи, заметки на полях, отдельные предложения, стрелки, бумажки, скрепленные скрепками. «Ну-ка, прочти вот это». Я не понимаю. Да, боже мой, ну же! Это финал! последние страницы, последняя фраза. И не говори мне, что не знаешь, как заканчивается в поисках утраченного времени. Я ничего не ответил. Отец, поняв, что переборщил, решил скрыть неловкость хорошо знакомым мне приемом. Только не говори, что ты все еще не понимаешь французский текст. Ви. бен Примечание. Да, конечно. Французский». Конец примечания. «Но мне не разобрать почерк». Отец, видимо, не нашел, что сказать. Он молча захлопнул тетрадку и спрятал ее в сейф, бормоча себе под нос. «Нужно, наконец, принять решение. Слишком много ценных вещей теперь в этом доме». А мне послышалось, что... Слишком много мертвых людей в этом доме.